Глава 32. Ветер перемен. Екатеринбург, 23 июня 2008 год. Тебе не кажется, Олег, что ты уже перерос Башка? произнес Виктор Аркадьевич Дробышев, попыхивая трубкой. Что вы имеете в виду? Не прикидывайся. Ты знаешь, о чем я. Мы ведь недаром сделали на тебя ставку. Высокий потенциал в тебе уже тогда был виден невооруженным глазом. Сейчас он еще заметнее, и ты будешь утверждать, что твой потолок быть правой рукой Белова? На данный момент возможно, я еще не готов к качественному скачку. Но и глупо. Он слишком мелкая фигура, а себя ты недооцениваешь. К счастью, рядом есть я, всегда готовый раскрыть тебе глаза. БШК необходимый этап в твоей жизни, некая школа, которую ты должен был пройти. Но этот этап пройден. Пришла пора двигаться дальше. Дальше это куда? Туда, где ты сможешь реализовать свой потенциал и принести больше пользы. Пользы кому? Себе в первую очередь. Ну и нам тоже. Ты ведь не забудешь, что мы для тебя сделали? В голосе Дробышева легким, едва заметным фоном мелькнула угроза. На правах старого друга семьи он пригласил Олега Кошкина к себе домой. И теперь они расположились в удобных креслах его гостиной, ведя на первый взгляд ни к чему не обязывающую беседу за жизнь. Но только на первый взгляд. Дробышев давно был другом и покровителем семьи Кошкиных и не раз оказывал им серьезные услуги. Благо имел для этого немалые возможности, как президент крупного коммерческого банка. Олега он заприметил с ранней юности и сделал своим протеже. С тех пор Виктор Аркадьевич принимал в его жизни немалое участие, так что Кошкину младшему было за что испытывать к нему признательность. Но самое главное, наверняка еще и будет. Дробушев олицетворял собой перспективу и весьма значительную Олег это прекрасно понимал, а потому к дружеским визитам в дом Виктора Аркадьевича относился в высшей степени серьезно и ответственно. Он отдавал себе отчет, какое влияние оказывает на его жизнь этот человек, и как легко он может изменить в ней белую полосу на черную и наоборот. Правда, несколько настораживало это мы, время от времени проскальзывающее в его разговорах Не раз и не два он намекал Олегу, что представляет некую весьма могущественную и влиятельную организацию, но конкретных сведений не давал. Не пришло еще время. Таков был его обычный ответ на вопросы Кошкина. Олег терялся в догадках: что это за организация? Спецслужба, мафиозная группировка или даже масонская ложа? Это знание и притягивало его, и пугало, потому что он понимал, стоит ему узнать больше, как жизнь его Олега Кошкина будет окончательно и бесповоротно принадлежать неизвестной силе. Впрочем, уже сейчас у него было не слишком много степеней свободы, если, конечно, он хотел чего-то в этой жизни добиться. А он хотел, и хотел страстно. Честолюбие было его главной чертой, и оно направляло всю его жизнь. Все остальные цели, кроме карьерного роста, казались ему мелкими и незначительными. Существовал лишь один идол, имя которому Успех. А Дробушов был с этим идолом на короткой ноге. Так что Олег поспешил успокоить своего покровителя. Конечно, не забуду, Виктор Аркадьевич, как вы могли такое подумать? Мне просто хотелось бы знать, о каком поприще вы говорите. Ты молодой, энергичный и талантливый юрист, Олег, но быть всю жизнь адвокатом не твое. Это поле слишком узкое. А какое шире? Дробушев улыбнулся и еще раз со вкусом пыхнул трубкой. Политика, разумеется. Зимой состоятся выборы, Олег. И я хочу, чтобы ты выдвинул свою кандидатуру в областную думу. Начнем пока с малого. Душа Кошкина ухнула куда-то вниз.